Глава шестая. Объявлена в розыск. Четверг, 22 февраля, 19:30. О, простите, сказал Эрик Ханс, ит подняв глаза. Не подумайте, что мы тут секретничаем. Мы с Аннелизе просто стояли и гадали, с чего начать. Мм, все же согласны, что дело не терпит отлагательств. Он склонился над губернатором, который сидел за письменным столом, и листал заметки кнута. Эти двое разговаривали так тихо, что ни Томант Рассон, ни Кнут не могли их расслышать. Мы с Анной Лизой хмыкнул про себя Кнут, но попытался скрыть раздражение. Вслух он лишь сказал, что важно сделать всё, что нужно в правильном порядке, именно потому, что надо спешить. Э, это же я занимаюсь этим расследованием, рассуш нынче дежурю и принял вызов. Тон Андрессон, заместитель губернатора и по совместительству начальник полицейского отделения, не мог не замечать яростного соперничества двух своих подчинённых, оно не понимал его причину. Оба были новенькими, Кнут прибыл в качестве летнего сотрудника в прошлом году, а Эрик Хансет получил место за пару месяцев до Рождества. Оба были педантичны и прилежно исполняли полицейские обязанности. Хансет с амбициями и явной скал повышением, а вот энтузиазм Кнута относительный Шписбергена заметно поугас. Он признался Андерссону, что жалеет о своём приезде и хочет вернуться на большую землю, в идеале в свой родной Древшёп поэтому конкуренция между двумя молодыми полицейскими возникла как будто на пустом месте, и сложно было сказать, почему же они не нашли общего языка. Андрессон в этом случае пользовался избитым «не сошлись характерами», и это объясняло многое. «Насколько мне известно, никто еще не лишал меня звания начальника полицейского отделения, по крайней мере, пока», — он произнес это шутливым тоном. Том Андрессон — известный дипломат. «По-моему, нам нужно следовать установленному порядку. Розыск возглавлю я сам». Он подошел к столу Анны Лизы Исаксон и взял заметки Кнута. «Пока у нас нет никакого расследования, только розыск одного или нескольких пропавших». «Розыск», — отозвался Кнут. «Губернатор, начальник полиции и два офицера». «Не густо в плане ресурсов». Губернатор глубоко вздохнула. «Я считаю, что наш единственный выход – созвать добровольческие поисковые отряды Красного Креста и пожарной службы. Кто-то из родителей тоже наверняка вызовется помочь, если бы мы только могли надеяться, что поиски не привлекут внимания широкой общественности. А то ведь никого никогда нельзя убедить, да и самому быть уверенным. Нельзя забывать и про другие возможности». Княги обзвонили все 16 семей, чьи дети посещали Угольные крошки, и спросили, видели ли те эло, когда забирали своих детей. Выпис результатно она никому не попадалась на глаза, но это ещё ничего не значит, уверяли они. После обеда всегда такая суета. Кнутер рассказывал про следы в сугробе у ограды детской площадки. Нельзя полностью исключать, что их оставил ребёнок, но они больше похожи на следы взрослого человека. Ума не приложу, как ребёнок мог пробраться через такую массу снега. Там глубина больше метра». Эрик Хансайт перевёл на него взгляд и произнёс тягучим кортавым бергенским выговором. «Не стоит корить себя за то, что не сообщил нам об этом раньше. Ребёнок вряд ли ушёл бы из садика в одиночку, по крайней мере, по глубоким сугробам, если только она не чувствовала, что ей что-то угрожает. Она ведь её указала в отчёте. Анна и Лиза». Почему Эрик Ханс ведь вечно заставляет его оправдываться, из каких это пор он стал экспертом в дикой психологии? Ханс сделал вид, что не заметил в рожденной тонкнуто, как подобает уроженцу Бергена, он был преисполнен самоуверенности и даже любил, когда ему перечили. А ещё ему нравилось командовать. На фоне Кнота, который не умел сдерживать раздражение, из-за чего оказался несговорчивым и ворчливым, Ханс-идо несложно было производить впечатление надёжного и опытного полицейского. Андерсон прервал дальнейшие споры. Есть три возможных объяснения, почему Элла исчезла. Её мог забрать отец, она могла уйти сама, а наконец её могли увести или похитить. Но последнее я считаю маловероятным. Но на улице холодно, а потому нам надо спешить. Прежде всего, надо проверить, не могла ли она заблудиться и упасть в глубокий сугроб. По словам матери, заведующей детским садом Эл была тепло одета в современные зимние комбинезоны для детей, обычно толстые и подбитые флисом. Плюс на ней была меховая шапочка с завязками под подбородком, которая хорошо защищает лицо, а на ногах тёплые шерстяные носки из сапушкиной овчины. Так что, несмотря на собачий холод, я думаю, в таком одеянии она имеет все шансы продержаться несколько часов. Если девочка покинула детский сад одна, она не могла уйти далеко, а мы должны прочесать каждый миллиметр сугробов вдоль дорог вокруг детского сада. Нетронутый снег можно не проверять. Слава богу, после обеда почти не сыпало. Я предлагаю вам Анне Лиза остаться здесь и координировать наши действия. Он едва не ляпнул сидеть на телефоне, хотя именно это и имел в виду. В администрацию в любой момент могли позвонить и сообщить, что Элла и Ульسن нашлись. Всем не терпелось начать поиски, но Ханс ведь не мог сдержаться. Не забудьте изучить следы, которые обнаружил Кнут, бросил он через плечо, первым покидая кабинет. Спустя короткое время спасательные группы уже готовы были начать поиски. Их снабдили картами и списками в спешке от ксерокопированными в администрации, где указывались районы и снежные заносы, которые следовало осматривать со специальным противообвальным оборудованием. Двое добровольцев привели с собой собак. «Они не очень тренированы», — сказал один из них извиняющимся тоном. «Нам не по карману посылать их на материк». Но в любом случае собаки нюх лучше человеческого, а уж это не помешает. Но Кнут не спешил начинать. Он отвёл в сторону шефа Красного Креста. Вы не могли бы попросить своих людей не, не ходить там, где снег лежит нетронутый? А в данный момент нам важнее всего найти Элу. Спору нет, но может статься, что через несколько часов нам придётся искать следы ног по крышах, какие угодно. И тогда лучше бы нам всем себе ничего не испортить. Ещё, можете проконтролировать, чтобы никто не пошёл следами, что ведут от детской площадки к дороге на Блюммуру. Я хотел бы с самых изучить. Кнут стоял и прислушивался к гуму на поисковых команд, которые систематично удалялись от садика. Всё это неизбежно вызывало любопытство обычных прохожих. Никто никогда не видел подобных поисков в центре Лонгера. Но добровольцам наказали как можно меньше распространяться о происходящем, чтобы избежать праздных домыслов. Наконец, кнут остался один. Он стоял, и смотрел на следы за оградой. Тишина и темнота безлюдной детской площадки, уличные фонари, рисовавшие на заснеженной земле круги золотистого цвета, скрип снега под ногами, приглушённые голоса всё это вдруг вызвало в нём ощущение полной бесполезности поисков. Кнут ни на минуту не верил в то, что Элла лежит где-то и барахтается в снегу, не в силах выбраться. Не то чтобы такое в принципе не могло случиться. Ему самому доводилось падать в глубокий снег, и он знал, как не просто бывает вылезти на поверхность. Но с девочкой произошло не это. Иначе бы она стала звать на помощь, и кто-нибудь бы доуслышал. Да а вот эти ещё следы за забором. Кто-то не поленился лезть по сугробам от дороги до садика. Кто-то стоял за оградой и смотрел на детей. А, возможно, это не имело никакой связи с пропажей Эллен, но вокруг Дзержинского сада явно происходило что-то, о чём не догадывались его сотрудники. Кнут был убеждён, что это следовало выяснить, и как можно скорее. Оставалось надеяться, что речь шла о чём-то вполне невинном, что просто случайно всплыло в связи с исчезновением девочки. Но если эти два обстоятельства взаимосвязаны, полиции, возможно, придётся иметь дело с чем-то серьёзным. Время приближалось к девяти. Большинство обитателей Лонгера уже сидели по домам, магазины закрылись несколько часов назад, температура продолжала падать и достигла отметки в минус 28. Во многих домах и квартирах пришел час новостей. Люди дремали в кресле перед телевизором с чашкой кофе в руках. Лишь немногие семьи с тревогой во взгляде укладывали пораньше своих детей – радуясь, что в новостях не показали никаких срочных репортажей со Шпицбергена. На окраине Лонгера поисковые отряды подошли к краю территории, которую им следовало обыскать. Те, кто шел вдоль старой дороги мимо церкви и телеграфа в направлении закрытой станции Канадки, закончили последними. Стемнело, и участники поисков достали фонарики, чтобы получше исследовать снежные заносы. У старого кладбища с пригоршней облезших покосившихся крестов они наткнулись на следы, похожие на детские, но это оказался всего-навсего олень. Анна Лиза Иссоксон сидела за столом у себя в кабинете и терзалась сомнениями. Правильно ли она подошла к этому делу? Подобает ли губернатору просто сидеть в кабинете? Или она еще чем-то может быть полезной? Она сомневалась, что поступает должным образом и делает все возможное. Разумеется, она была компетентным специалистом, имеющим за плечами опыт работы в Министерстве юстиции и в полиции. Но ничего из того, что случается на Шпицбергене, обычно не согласуется с должностными инструкциями. Тут не бывает типичных и рутинных дел, и как губернатора она всегда на виду. Прав был, наверное, покойный губернатор Бергг который в доверительной беседе иногда жаловался на тяжёлую груз ответственности, сопровождающей эту работу, на то, что гуляя по городу, неизменно ловит на себе пристальные взгляды из проезжающих мимо авто. А стоит зайти в кафе, как все разговоры за столиками мгновенно стихают. И на то, что невозможно выпить в пабе в одиночестве кружку пива и не столкнуться днём позже со слухами о своей депрессии или начальной стадии алкоголизма. Анна Лиза вздохнула и бросила взгляд на незакрытую дверь, ведущую в темный коридор. Пожалуй, зря она вспомнила покойного Берга. Минимум раз в час Анна Лиза Исаксон звонила Тоне Ульсон. Матила была дома не одна. Ее опекала заведующая и другие коллеги. Но трубку она всегда поднимала сама. К сожалению, губернатор мало что имела ей рассказать. Она сообщила о начале поисков. Дело продвигалось медленно, так как поисковые отряды обследовали окрестности садика с особым тщанием. Но, с другой стороны, они могли исключить из зоны поисков большие площади и снежные целины на открытых участках между дорогами, а также длинные отрезки утоптанного снега на пешеходной дорожке. В душе Тунны Ульсен огорчение от того, что дочь все еще не найдена, раз за разом сменялось облегчением, от того, что губернатор не сообщал о плохих новостях. Женщины выработали определенную схему беседы. В ситуации, где каждое новое известие могло быть печальным, одни и те же ритуальные фразы действовали успокаивающе. Губернатор не уставал и повторяя, что все работают на пределе возможностей с одной целью — найти Эллу в живых. Но около девяти их разговор принял новый оборот. То она наконец-то поняла, что не давала ей покоя в комнате дочери. Попал любимый Целлы, довольно затасканный плюшевый мишка, которого подарил ей отец. Обычно он всегда лежал под одеялом в кровати девочки. Каждое утро Элла повторяла: "Мишка, не выспался, он не может сегодня пойти со мной в садик". Мать была уверена, что и вот этот раз девочка не взяла его с собой, и вот он пропал. Губернатор не успел положить трубку, как телефон зазвонил снова. Это был дежурный из Шпецбергинского радио, располагавшегося в диспетчерской вышке аэропорта. "Вечер добрый. Чем вы там занимаетесь? Я звонил на дежурный номер и на АТС, но никто не отвечает, везде занято. И тут я додумался набрать ваш прямой номер. А вы как, всё до сих пор на работе? Хотя на часах уже 9 вечера. Что происходит, а?" Радиооператор продолжал, не дожидаясь ответа. «Понимаю, это в некотором роде не мое дело, но мне кажется важным передать сообщение от водителей снегоходов, которые возвращаются из Баренцбурга. Они попытались дозвониться вашему дежурному, но и у них не вышло. Возможно, вы в курсе, куда он запропастился?» В голосе его звучало плохо скрываемое любопытство, но Анна Лиза не ответила. «Да, так вот, эти ребята хотели сообщить, что видели белую медведицу с двумя медвежатами». Судя по всему, животные движутся в сторону мыса Вестпинтон и аэропорта. Как вы понимаете, они вполне могут забрести в Лонгер, за пхёды из ресторанов и всё такое. А значит, вам нужно выехать и отогнать их, верно? Чтобы медведи не пошли через город. Это может быть опасно для случайных прохожих.